так это о том, что явно придется нелегко Габриэле. Она была самой молодой, неопытной, последней утверждена она роль, и ей предстояло за это расплачиваться. Трение между Сабиной и Джейн Мэла не беспокоили. «Джейн со временем обретет уверенность в себе и справится с этой проблемой», — думал он. «Сериалу она не повредит». Зак, настоящий джентльмен, знает, как обращаться и с той, и с другой. Вот с Биллом некоторые сложности. Но он умеет играть. Это самое главное. А его личные неприятности в конце концов уйдут. Сабине он, похоже, понравился. Это важно. А Джейн понравились вообще все. Расходиться гости стали за полночь. Сабина уехала первой. Сразу после десерта Мэл шепнул ей, что приедет после того, как всех проводит. Теперь она, не подавая вида, поцеловала его в щеку, сказала что-то шутливое Заку, улыбнулась Биллу, кивнула Джейн и совершенно проигнорировала Габи. Затем, накинув манто, из черно-бурой лисицы. Она уехала на автомобиле Мэла, тот же автомобиль, и привез ее. Сабина в точности соблюла традицию, согласно которой королева последней приезжает на прием и первый уезжает. Иначе и быть не могло, ведь она была звездой. «Господи, она великолепна!» шепнула Джейн Мэлу после ее отъезда. «Это все равно...» чтобы повидать члена королевской семьи. Мел рассмеялся. Сабина хорошо играла свою роль, а бедный Джейн нужно было еще набирать уверенность в себе. Так и было задумано. Не горюй, зрители точно так же будут восхищаться тобой. В этом сериале есть что-то для каждого. Он с улыбкой оглядел своих гостей. Габриэла, похожая на темноволосого ангела, стояла у бассейна. Мэлвин удивлялся, что Билл не увлекся ею. «Будь я в его годах, но каждому свое», — подумал он. Зак распрощался следующим. Он предложил подвезти дам, но Мэл нанял для обеих лимузины, на которых они тоже вскоре уехали. Затем стал собираться Билл. Он тепло пожал Мелвину руку и поблагодарил за возможность участвовать в сериале. — Расслабься, Билл. Чувствуй себя непринужденно. У тебя все в порядке. Мелл беспокоился за него, но Билл заверил, что все нормально. Сел в свой Порше, купленный на первый гонорар от сериала, и облегченно вздохнул. Вечер показался ему бесконечным. Он был в состоянии думать только о Сэнди и о том, как она выглядела в последний приход домой. А эта чертова девчонка из сериала, она так на нее похожа, Сэнди вполне могла быть на ее месте, если бы не принимала наркотики. Одна лишь мысль о том, что она с собой сделала, Опять приводила его в депрессию. Ведь у них могло быть все. Джейн, откинув голову на спинку сиденья лимузина, думала о них всех. Сабина, Зак, Габи, Билл. Все они были такими волевыми, такими интересными людьми, и она не знала, как сработается с ними. Думая о Мелвине, она вспомнила его добрые глаза. Похоже, он многое в жизни повидал. Джейн чувствовала, что могла бы с ним подружиться. Она хотела подружиться с ними со всеми. Ей очень нравились Габи, Билл. Зак просто великолепен, но он, вероятно, влюбится в Сабину. Господи, она выглядела потрясающе! Эта фигура, этот взгляд. Джейн прикрыла глаза, а когда в не водитель открыл ей дверцу,